Во время этого путешествия моя собака вспугнула козленка и бросилась на него, но я успел вовремя подбежать и спас его от собачьих клыков. Мне захотелось взять его с собой. Я давно уже мечтал приручить пару козлят и развести стадо ручных коз, чтобы обеспечить себя мясом, к тому времени, когда у меня выйдут все запасы пороха и дроби. Я сделал козленку ошейник и с некоторым трудом повел его на веревке веревку я свил из пеньки от старых канатов и всегда носил ее с собой добравшись до своего шалаша я пересадил козленка за ограду и там оставил ибо мне не терпелось добраться поскорее до дому где я не был уже больше месяца. не могу выразить с каким чувством удовлетворения я вернулся к своей старой хижине и растянулся на подвесной койке это путешествие и бесприютная жизнь так меня утомили что мой дом, как я его называл, показался мне вполне благоустроенным жилищем. Здесь меня окружало столько удобств, и было так уютно, что я решил никогда больше не уходить из него далеко, покуда мне суждено будет оставаться на этом острове. С неделю я отдыхал и отъедался после моих скитаний. Большую часть этого времени я был занят трудным делом. Устраивал клетку для моего попки. Он становился совсем ручным, и очень со мной подружился. Затем я вспомнил о своем бедном козленке, которого оставил в ограде, и решил сходить за ним. Я застал его там, где оставил, да он и не мог уйти, но он почти умирал с голоду. Я нарубил сучьев и веток, какие мне попались под руку, и перебросил ему за ограду. Когда он поел, я хотел было вести его на веревке, как раньше, но от голода... Он до того присмирел, что побежал за мной, как собака. Я всегда кормил его сам, и он сделался таким ласковым и ручным, что вошел в семью моих домашних животных и никогда не пытался сбежать от меня. Опять настала дождливая пора осеннего равноденствия, и опять я торжественно отпраздновал 30 сентября, вторую годовщину моего пребывания на острове. Надежды на избавление у меня было так же мало, как и в момент моего прибытия сюда. Весь день 30 сентября я провел в благочестивых размышлениях, смиренно и с благодарностью вспоминая многие милости, которые были неспосланы мне в моем уединении и без которых мое положение было бы бесконечно печально. Смиренно и искренне благодарил я Бога по милости своей, открывшего мне, что и в моей одинокой жизни можно быть счастливее, чем наслаждаясь человеческим обществом и всеми благами мира. Ведь отсутствие человеческого общества и все тяготы моего положения с избытком искупаются его божественным присутствием. Благодарил я Создателя и за его неизменную благость ко мне, воодушевляющую меня уповать и на Господень промысел здесь, на земле, и на Его милосердие в вечном мире. Я строго распределил свое время соответственно занятиям, которым я предавался в течение дня. На первом плане стояли религиозные обязанности и чтение Священного Писания. Им я неизменно отводил известное время три раза в день. Вторым из ежедневных моих дел была охота, занимавшая у меня часа по три каждое утро, когда не было дождя. Третьим делом, Была сортировка, сушка и приготовление убитой или пойманной дичи. На эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой гнетущий зной, что не было возможности даже двигаться. Затем оставалось еще не более четырех вечерних часов, которые я мог уделить работе. Случалось и так, что я менял часы охоты и домашних занятий по Поутру работал, а перед вечером выходил на охоту. У меня не только было мало времени, которое я мог посвящать работе, но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов терял я из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки? Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки в моем погребе. Между тем, как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок в полдня. Я действовал так: выбрал большое дерево, ибо мне была нужна широкая доска. Три дня я рубил это дерево, и два дня обрубал с него ветки, чтобы получить бревно. Уж я не знаю, сколько времени я обтесывал его с обеих сторон, покуда тяжесть его не уменьшилась настолько, что его можно было сдвинуть с места. Тогда я обтесал одну сторону начисто по всей длине бревна. Затем перевернул его этой стороной вниз и обтесал таким же образом другую. Работу я продолжал до тех пор, пока не получил ровной и гладкой доски толщиной около трех дюймов. Читатель может судить. Какого труда стоила мне эта доска? Но упорство и труд помогли мне довести до конца как эту работу, так и много других. Я привел здесь подробности, чтобы объяснить, почему у меня уходило так много времени на сравнительно небольшую работу, то есть небольшую при условии, если у вас есть помощник и инструменты, но требующую огромного времени и усилий, если делать ее одному и чуть не голыми руками. Несмотря на все это, я терпением и трудом довел до конца все работы, которым был вынужден обстоятельствами, как видно будет из последующего. В ноябре и декабре я ждал урожай ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, ибо, как было сказано выше, у меня вследствие засухи пропал весь посев первого года и оставалось не более половины пека каждого сорта зерна. На этот раз урожай обещал быть превосходным. Как вдруг я сделал открытие, что снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я назвал зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришлись им по вкусу. Они дневали и ночевали на моем поле и начисто уничтожали всходы, не давая им возможности выкинуть колос. Против этого было лишь одно средство — огородить все поле, что я и сделал. Но эта работа стоила мне большого труда, главным образом, потому что надо было спешить. Впрочем, мое поле было таких скромных размеров, что через три недели изгородь была готова. Днем я отпугивал врагов выстрелами, А на ночь привязывал к изгороди собаку, которая лаяла всю ночь напролет. Благодаря этим мерам предосторожности прожорливые животные ушли от этого места. Мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать. Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие, так начали разорять меня птицы теперь, когда он заколосился». Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что над ней кружится целая стая пернатых, видимо, карауливших, когда я уйду. Я сейчас же выпустил в них заряд дроби, я всегда носил с собой ружье. Но не успел я выстрелить, как с самой пашни поднялась другая стая, которой я сначала не заметил. Это не на шутку взволновало меня. Я предвидел, что еще несколько дней такого грабежа и пропадут все мои надежды. Я, значит, буду голодать, и мне никогда не удастся собрать урожай. Я не мог придумать, чем помочь горю. Тем не менее, я решил во что бы то ни стало отстоять свой хлеб, хотя бы мне пришлось караулить его день и ночь. Но сначала я обошел все поле, чтобы установить, много ли ущерба причинили мне птицы. Оказалось, что хлеб порядком попорчен, Но так как зерно еще не совсем созрело, то потеря была бы невелика, если бы удалось сберечь остальное. Я зарядил ружье и сделал вид, что ухожу с поля. Я видел, что птицы притаились на ближайших деревьях и ждут, чтобы я ушел. Действительно, едва я скрылся у них из виду, как эти воришки стали спускаться на поле один за другим. Это так меня рассердило что я не мог утерпеть и не дождался, пока их спустится побольше. Я знал, что каждое зерно, которое они съедят теперь, может принести со временем целый пек хлеба. Подбежав к изгороде, я выстрелил. Три птицы остались на месте. Того только мне и нужно было. Я поднял всех трех и поступил с ними, как поступают у нас в Англии, с отъявленными ворами. А именно, повесил их для страстки других. Невозможно описать, какое поразительное действие произвела эта мера. Не только ни одна птица не села больше на поле, но все улетели из моей части острова. По крайней мере, я не видел ни одной за все время, пока мои три пугала висели на шесте. Легко представить, как я был этому рад. К концу декабря, время второго сбора хлебов, мои ячмень и рис поспели, и я снял урожай. Перед жатвой я был в большом затруднении, не имея ни косы, ни серпа. Единственное, что я мог сделать, воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля в числе другого оружия. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда. Да и убирал я его особенным способом. Я срезал только колосья, которые и уносил в большой корзине, а затем перетирал руками. В результате из половины семян каждого сорта вышло около двух бушелей риса и два с половиной бушелей ячменя. Конечно, по приблизительному подсчету, так как у меня не было мер. Такая удача очень меня ободрила. Теперь я мог надеяться, что со временем у меня будет с Божьей помощью постоянный запас хлеба. Но передо мной явились новые затруднения. Как измолоть зерно или превратить его в муку? как просеять муку, как сделать из муки тесто. Как, наконец, испечь из теста хлеб? Ничего этого я не умел. Все эти затруднения в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы обеспечить себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожай этого года, оставив его весь на семена, а тем временем посвятить все рабочие часы и приложить все старания для разрешения главной задачи, то есть «Превращение зерна в хлеб». Теперь про меня можно было буквально сказать, что я своими руками добываю свой хлеб. Удивительно, что почти никто не задумывается над тем, какое множество мелких работ надо произвести, чтобы вырастить, сохранить, собрать, приготовить и выпечь обыкновенный кусок хлеба. Оказавшись в самых первобытных условиях жизни, Я ежедневно приходил в отчаяние, ибо трудности давали о себе знать все сильнее и сильнее. Начиная с той минуты, когда я собрал первую горсть зерен ячменя и риса, так неожиданно выросших у моего дома. Во-первых, у меня не было ни плуга для вспашки, ни даже заступа или лопатки, чтобы хоть как-нибудь вскопать землю. Как уже было сказано, я преодолел это препятствие, сделав себе деревянную лопату. Но каков инструмент, такова и работа. Не говоря уже о том, что моя лопата, не будучи обита железом, служила очень недолго, хотя, чтобы сделать ее, мне понадобилось много дней. Работать ею было тяжелее, чем железной, и сама работа выходила много хуже. Однако я с этим примирился, вооружившись терпением и не смущаясь качеством своей работы. Я продолжал копать. Когда зерно было посеяно, нечем было забороновать его. Пришлось вместо бороны возить по полю большой тяжелый сук, который, впрочем, только царапал землю. А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать, пока мой хлеб рос и созревал? Надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить, то есть перетирать в руках колосьи, чтобы отделить зерно от мекины. Затем мне понадобились мельница, чтобы смолоть зерно, сито, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. И иметь хлеб было для меня неоценимой наградой и наслаждением. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда. Но иного выхода не было. Время мое было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так как я решил не расходовать зерно до тех пор, пока его не накопится побольше, то у меня было впереди 6 месяцев, которые я мог всецело посвятить изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб. Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли,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 В те дни, когда шел дождь, и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первым словом, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с попкой, как уже сказано, были для меня не работой, а только развлечением в труде.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 В ремесле каменотеса я был круглым невеждой и, кроме того, не имел инструментов. Ни один день потратил я на поиски подходящего камня, то есть достаточно твердого и такой величины, чтобы в нем можно было выдолбить углубление, но ничего не нашел. На моем острове были, правда, большие утесы, но от них я не мог ни отколоть, ни отломать нужный кусок. К тому же эти утесы были из довольно хрупкого песчаника. При толчении тяжелым пестом камень стал бы непременно крошиться, и зерно засорялось бы песком. Таким образом, потеряв много времени на бесплодные поиски, я отказался от каменной ступки и решил приспособить для этой цели большую колоду из твердого дерева, которую мне удалось найти гораздо скорее.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 Прежде всего у меня совсем не было закваски. Заменить ее было нечем, и я перестал ломать голову над этим. Но устройство печи сильно затрудняло меня. Тем не менее, я наконец нашел выход. Я вылепил из глины несколько больших круглых посудин, очень широких, но мелких, а именно около двух футов в диаметре и не более девяти дюймов в глубину. Блюда эти... Я хорошенько обжег на огне и спрятал в кладовую. Когда пришла пора печь хлеб, я развел большой огонь на очаге, который выложил четырехугольными, хорошо обожженными плитами также моего собственного приготовления. Впрочем, четырехугольными их, пожалуй, лучше не называть. Дождавшись, чтобы дрова прогорели, я разгреб уголье по всему очагу и дал им полежать несколько времени, пока очаг Не раскалился. Тогда я отгреб весь жар в сторонку, поместив на очаге свои хлебы, накрыл их глиняным блюдом, опрокинув его кверху дном, и завалил горячими угольями. Мои хлебы испеклись, как в самой лучшей печке. Я научился печь лепешки из риса и пудинги и стал хорошим пекарем. Только пирогов я не делал да и то потому, что кроме козлятины до да птичьего мяса их было нечем начинять. Неудивительно, что на все эти работы ушел почти целиком третий год моего житья на острове, особенно если принять во внимание, что в промежутках мне нужно было убрать новый урожай и исполнять текущие работы по хозяйству. Хлеб я убрал своевременно, сложил в большие корзины и перенес домой, оставив его в колосьях пока у меня найдется время перетереть их. Молотить я не мог за неимением гумна и цепа. Между тем, с увеличением моего запаса зерна, у меня явилась потребность в более обширном амбаре. Последняя жатва дала мне около 20 бушелей ячменя, и столько же, если не больше, риса, так что для всего зерна не хватало места».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 Столько, сколько посеял в этом году, рассчитывая, что мне будет достаточно и на хлеб, и на лепешки, и тому подобное. За этой работой я постоянно вспоминал про землю, которую видел с другой стороны моего острова, и в глубине души не переставал лелеять надежду добраться до этой земли, воображая, что в ввиду материка или вообще населенной страны я как-нибудь найду возможность проникнуть дальше а, может быть, и вовсе вырваться отсюда. Но я упускал из виду опасности, которые могли грозить мне в таком предприятии. Я не думал о том, что могу попасть в руки дикарей, а они, пожалуй, будут похуже африканских тигров и львов. Очутись я в их власти, была бы тысяча шансов против одного, что я буду убит, а, может быть, и съеден. Ибо я слышал, что обитатели Карибского берега — людоеды а, судя по широте, на которой находился мой остров, он не мог быть особенно далеко от этого берега. Но даже если обитатели той земли не были людоедами, они все равно могли убить меня, как убивали многих попавших к ним европейцев, даже когда тех бывало 10-20 человек. А ведь я был один и беззащитен. Все это, повторяю, я должен был бы принять в соображении. Потом-то я понял всю несообразность своей затеи. Но в то время меня не пугали никакие опасности. Моя голова всецело была занята мыслями, как бы попасть на отдаленный берег. Вот когда я пожалел о моем маленьком приятеле Ксури и о парусном боте, на котором я прошел вдоль африканских берегов, слишком тысячу миль. Ну что толку было вспоминать? Я решил сходить взглянуть на нашу корабельную шлюпку. Еще в ту бурю, когда мы потерпели крушение, ее выбросило на остров в нескольких милях от моего жилья. Шлюпка лежала не совсем на прежнем месте. Ее опрокинуло прибоем к кверху дном и отнесло немного повыше, на самый край песчаной отмели, и воды около нее не было.